Шесть навыков экспертного уровня для вовлечения в беседу закрытых людей. Преодоление разговорных барьеров. Первое. Найдите истину вместе. Пригласите партнера помочь вам уточнить мнение по спорному вопросу. Второе. Помогите выпустить пар. Говорите, несмотря на эмоциональные препятствия. Третье. Присваивайте роли. Поместите вашего партнера в роль, которая поможет ему думать и вести себя по-другому. Четвертое. Используйте новые методы. Примените на практике передовые исследования в области переговоров о заложниках. Пятое. Исследуйте пределы. Начните разговор с человеком, который придерживается убеждения, которое нельзя прожить. Шестое. Изучите стратегии, Противодействие вмешательству. Что вам следует делать, если кто-то пытается вмешаться в вашу систему верований? «Позор не в том, чтобы быть невежественным, а в нежелании учиться» — Бенджамин Франклин. Эта глава в целом посвящена теме общения с человеком, который замкнут или максимально непреклонен в своем мышлении. Обратите внимание, что мы приступаем к изучению навыков экспертного уровня. Мы настоятельно рекомендуем слушателям овладеть приемами, описанными в предыдущих главах, прежде чем пытаться интегрировать следующие. Эти рекомендации особенно важны при переходе на новый уровень мастерства. Далее вас ждут шесть экспертных навыков, которые помогут вам преодолеть разговорные барьеры. Во-первых, вы научитесь синтезу. Синтез — это тип философского обмена, используемый профессиональными философами. Вы и ваш партнер договариваетесь помочь друг другу понять то, чего каждый из вас не понимает, а затем уточнить свою позицию. Это требует смелости и любопытства. Во-вторых, вы научитесь помогать кому-то выпустить пар в стратегическом плане. Лучше всего использовать эту способность с друзьями и людьми, с которыми вы близки. Позволить кому-то выпустить пар, значит проявить терпение, которое требует от вас интеграции методов из предыдущих глав. Как слушать, учиться, позволять партнеру ошибаться, справляться с гневом, строить золотые мосты и так далее. Вы можете услышать то, чего не хотели бы слышать, Но при достаточном терпении выпускание пара, скорее всего, устранит барьеры к дальнейшему эффективному общению. В-третьих, вы узнаете, как помочь вашему партнеру рассмотреть альтернативные убеждения с помощью присвоения ролей, альтеркастинга, также называемого стимулированным мозговым штурмом. С помощью альтеркастинга — Вы поможете своим собеседникам убедить себя в значимости новых идей поведения, поставив их в определенную роль, которую они затем должны будут выполнить. Иногда эта техника используется в продажах или в качестве метода убеждения. Альтеркастинг считается этически неправильным, но мы рассмотрим все возможные этические вопросы, связанные с ним. В-четвертых, мы отобрали передовые исследования по переговорам о выдаче заложников. В этом разделе вы узнаете, как применять эти принципы, чтобы повысить шансы на успех с закрытыми собеседниками. В-пятых, мы покажем, как вести разговоры с людьми, которые придерживаются убеждений, которые не смогут никогда реализовать. Мы будем направлять вас шаг за шагом, показывая, что именно вы должны сказать, если окажетесь в такой ситуации. Наконец, мы рассмотрим стратегии и методы противодействия вмешательству. Что вы должны делать, если кто-то пытается использовать техники из этой книги по отношению к вам? Мы предложим вам целый ряд вариантов, начиная от метода «плывите по течению» до тонкого или не очень тонкого срыва вмешательства. Первое. Найдите истину вместе. Синтез основан на соблюдении правил Рапопорта, которые используются в дополнение к поиску опровержения той или иной теории. Синтезировать убеждения, значит изменять их, используя убеждения партнера и предоставленные им контраргументы. Цель синтеза — прояснить и укрепить свою позицию и приблизиться к истинным убеждениям, а не добиться согласия со своей точкой зрения. Синтез — предполагает совместное достижение лучшего понимания темы и выработку более утонченного, точного взгляда. Этот метод лучше всего использовать, если вы и ваш партнер оценили уверенность в своих убеждениях ниже, чем на 8 баллов из 10. Либо когда каждый из вас занимает позицию, которая может не соответствовать вашим реальным убеждениям ради приведения лучшего аргумента. Например, вы и ваш партнер можете согласиться на принятие различных точек зрения и на их аргументирование, чтобы далее лучше понимать их, пусть вы сами и придерживаетесь других взглядов. Цель такого обсуждения — более глубокое понимание вопроса. По крайней мере, один из участников диалога, а лучше оба, не должен быть привязан к своим убеждениям. На самом деле, самый полезный и интересный вариант синтеза убеждений происходит, когда вы принимаете противоположную вашим взглядам сторону. Далее вы должны будете защищать ее в полную меру своих способностей. Если же кто-то из вас не обладает специальными знаниями в обсуждаемой области или тема разговора предполагает множественность толкований, Различия во мнениях могут быть использованы в качестве рычага для достижения истины. Философы называют такие обсуждения диалектикой в широком смысле. Это словесное взаимодействие может помочь уточнить убеждения друг друга. Этот процесс также можно рассматривать как попытку конструктивного, контролируемого несогласия. Возьмите свои взгляды и используйте взгляды вашего партнера, чтобы прийти к более утонченной, информированной и точной позиции. В ответ ваш партнер может сделать то же самое. Как добиться синтеза при помощи пяти простых шагов? Синтез — довольно сложный, но при этом прямой и понятный процесс. Вот пять базовых шагов, которые приведут вас к эффективному обмену мнениями. Первое. Представьте идею. Вас могут попросить это сделать, либо вы можете обозначить свою позицию. При описании остальных шагов мы будем считать, что вы выдвинули идею. Второе. Пригласите собеседника к обсуждению и выслушайте контраргументы. Третье. Используйте эти контраргументы для выработки конкретных способов опровержения ваших убеждений. Слушайте главу пятую, ищите опровержение. То есть намеренно используйте отличающиеся мнения вашего партнера, сосредоточьтесь на слабостях вашей позиции и исследуйте способы фальсификации ваших идей. Четвертое. Воспользуйтесь примерами возможного опровержения, чтобы уточнить свою исходную позицию. Измените свою позицию, включив контраргументы. Пятое. Повторите. Начните разговор с вашей новой, усовершенствованной позиции и выполните еще одну итерацию. Первый шаг — продвижение идеи, самый простой. Сформулируйте идею, которую вы хотели бы усовершенствовать, или предложите своему партнеру сделать то же самое вы получите максимальную отдачу от этого процесса, продвигая идею, которая, как вы подозреваете, сильно зависит от вашей идентичности, морали, веры или политических взглядов. Например, если вы убежденный либерал или консерватор, и ваши убеждения имеют тенденцию зависеть от этой партийной принадлежности. Выбор морального убеждения делает разговор более трудным, но также дает наибольшую пользу. Дело в том, что моральные убеждения почти всегда влекут за собой эпистемологические слепые пятна, которые синтез может помочь выявить. Второй шаг привлечение контраргументов, наоборот, самый трудный. Поскольку вы просите представить вам другую точку зрения, чтобы бросить вызов своей вере, будьте готовы, что эта вера потенциально будет действительно подорвана. Этот этап может оказаться трудным, потому что заставит вас чувствовать себя интеллектуально неполноценным. Более того, это может даже бросить вызов вашей политической идентичности. Если вы привыкли всегда быть правым, подготовьте себя эмоционально и ментально к трудностям, особенно если ваши попытки добиться синтеза окажутся неудачными. Чтобы получить максимальную отдачу от синтеза, желательно, чтобы ваш партнер выявил хотя бы один явный недостаток в ваших рассуждениях и в способах, при помощи которых ваши моральные предубеждения могли бы привести вас к совершению ошибки. Скажите, если я правильно понимаю, это мнение неверно из-за X. Неужели мои консервативные, либеральные и так далее взгляды неоправданно подталкивают меня к совершению такой ошибки. Помните первое правило Рапопорта. Не заходите дальше второго шага, пока не сможете в точности озвучить критику партнерам вашей идеи и, в идеале, способы, при помощи которых, по его мнению, предвзятость может ввести вас в заблуждение. Прежде чем продолжать, убедитесь, что ваш собеседник подтверждает ваше полное понимание его критики. Третий шаг использование контраргументов для опровержения своих убеждений основан на совместной работе. Предложите своему партнеру помочь вам представить четкие ситуации, в которых ваше убеждение может оказаться ошибочным. В идеале это должны быть конкретные примеры. Причем должно быть ясно, почему в случае выполнения этих условий ваша вера ошибочна. Например, вы можете утверждать, что все расходы на спонсирование локальных сообществ, производимые с целью повысить рейтинг определенного политика среди местных избирателей, по сути своей являются коррупцией, а поэтому должны быть незаконными. Ваш партнер же может указать способы, с помощью которых торговля особыми интересами среди законодателей может иметь положительный исход для всех избирателей, способствуя при этом сотрудничеству между законодателями. Четвертый шаг. Использование опровержения для уточнения вашей первоначальной позиции предполагает, что нужно взять то, что вы узнали на предыдущем шаге, и воспользоваться этим для уточнения вашей первоначальной позиции. Наконец, повторение. Используйте только что отточенную позицию и начните процесс заново. Конечно, в зависимости от критики, высказанной в первый раз, и от степени пересмотра убеждений, ваш собеседник может не сразу дать более полезную обратную связь. Может быть, лучше всего — отложить разговор или предложить пройти через тот же процесс, но теперь уже с одним из убеждений вашего собеседника. Вы можете использовать синтез для анализа практически любых противоположных позиций, которые не нарушают законов логики, или для разрешения разногласий по каким-то базовым положениям. В этом случае аутсорсинг из четвертой главы является необходимым инструментом. Даже если вы и ваш партнер ошибаетесь в своих убеждениях, синтез все равно имеет место быть. Например, даже атеизм и вера в Бога могут быть синтезированы путем изменения понимания слова «Бог». Как вести разговоры словно философы? Успех синтеза в значительной степени зависит от наличия надежных рамок обучения и сотрудничества — и готовности пересмотреть свои убеждения. Синтез невозможен, если ваш партнер не может придумать условия опровержения. Следует подойти к обсуждаемым идеям с позиции Сократа. Взвесьте условия опровержения утверждения, отметив их достоинства, и не привязывайтесь к своему желанию оказаться правым. Чтобы провести синтез, проработайте пять шагов, изложенных ранее. По мере развития этого навыка они будут казаться все более естественными. Первое. Представьте идею. Второе. Пригласите партнера к обсуждению и выслушайте контраргументы. Попросите собеседника помочь вам понять, что, по его мнению, вы упускаете. Спросите, что я упускаю? Мои рассуждения ошибочны или я упускаю какую-то информацию? Напомните себе, что вы... Это не ваши убеждения Третье. Сформулируйте условия опровержения. Четвертое. Используйте примеры возможного опровержения, чтобы уточнить свою исходную позицию. Измените свою позицию, включив контраргументы. Четко сформулируйте свою новую позицию. Пятое. Повторите. Начните разговор с вашей новой, усовершенствованной позиции и выполните еще одну итерацию. Если разговор исчерпал себя или вам нужно время подумать, поблагодарите партнера и завершите процесс. Второе. Помогите выпустить пар. Обсудите все до конца. Иногда друзьям просто нужно выпустить пар. Вы можете даже подтолкнуть друга обсудить все, что вертится у него в голове. В этот момент вы должны слушать, сосредоточившись на понимании, строить золотые мосты, позволять ему ошибаться, не спорить с его утверждениями, не перебивать и продолжать слушать. Почему? Иногда людям просто нужно, чтобы кто-то их слушал, пока они разглагольствуют. Когда он закончит говорить, воспользуйтесь так называемыми углубителями разговора, Углубитесь в идею и расширителями разговора продолжайте открывать все новые нюансы. Скажите, расскажи мне больше. Пусть это будет приглашение углубиться и расширить дискуссию. И продолжайте слушать. Эту технику лучше всего использовать с друзьями, которые не могут последовательно участвовать в обсуждении, потому что их чувства слишком интенсивны или их эмоции наводняют разговор. Обычно вы чувствуете, что вашему другу нужно просто выговориться через несколько минут после того, как вы определились с вопросом для обсуждения. Вы можете это понять, услышав, что друзья постоянно высказывают резкие суждения, неверно оценивают ситуацию и обвиняют кого-то. Они также могут приписывать кому-то вину, делать чрезмерно напористые попытки решить проблему или демонстрировать видимый дискомфорт или раздражение. Такое поведение может сигнализировать о наличии в сердце человека чувств, которым нужно дать выход. Помимо этого, такое поведение может говорить о том, что разговор невозможен, и вашему другу просто нужно, чтобы кто-то его выслушал. Либо же, в зависимости от ваших отношений, такое поведение может быть сигналом, что вам пора выйти из разговора. Начните обсуждение со следующего калиброванного вопроса. Как вы себя Чувствуете в этой ситуации. Затем сделайте паузу и вслушаетесь в ответ. Не спорьте, не противоречьте, не опровергайте и не ставьте под сомнение слова вашего собеседника. Просто слушайте. Позволяя кому-то излить душу, невозможно слушать слишком много. Как только друг скажет все, что ему хочется сказать, воспользуйтесь углубителем-расширителем разговора, сказав — Я хочу услышать больше». Если собеседник прямо ответит «это все», то уточните «ты уверен?» и слушайте дальше. Только тогда вы можете приступить к вопросам. Причем эти вопросы должны быть направлены на более глубокое понимание чужих проблем. Если вы использовали углубители и расширители разговора и уверены, что вашему другу больше нечего сказать, немедленно переходите к первым трем правилам Раппопорта. Четко повторите то, что сказал вам человек, и спросите, правильно ли вы все поняли. Правило первое. Потом слушайте. Если ваше повторное утверждение верно, то перечислите пункты согласия или сочувствия с чужой позицией. Правило второе. Наконец, упомяните то, что вы узнали из разговора. Правило третье. Не используйте четвертое правило, направленное на опровержение или критику. После того, как вы позволили кому-то высказаться, вы не можете возражать человеку или критиковать его. Вы можете рассматривать подобные разговоры с друзьями как расширенную и более развитую версию построения взаимопонимания. Глава 2. Взаимопонимание. Вы можете взять паузу и позволить вашему партнеру указать следующие направления разговора. Если вы предоставляете своему другу возможность выплеснуть эмоциональные или идеологические чувства, он может рассердиться или расстроиться. Будьте готовы справляться с гневом по мере его возникновения или уйти, если это необходимо. Если эта техника напоминает вам терапевтический процесс, которым занимаются клинические психологи и профессиональные консультанты, то так происходит потому, что они тесно связаны. Обратите внимание, если вы не консультант, не пытайтесь им притворяться. Это повредит разговору, вашим отношениям и, возможно, чьему-то благополучию. Просто будьте внимательным, чутким и терпеливым слушателем. Ваш друг может открыться и выговориться, несмотря на некоторые барьеры которые потенциально могут выявить эффект непрочитанной библиотеки или определенные убеждения, лежащие в основе личности, из-за которых человек воспринимает ситуацию определенным образом. А может, этого и не произойдет. Цель этой техники состоит в том, чтобы дать вашему другу почувствовать себя услышанным, поговорить о прошлом страдании и точно понять, что вызывает стресс сейчас. Вы должны дать простор чужим чувствам, Вы можете быть или не быть в состоянии решить чужие проблемы, но у вас должно быть кристально ясное представление о том, в чем дело. Только так вы можете придумать, как помочь человеку. Как помочь кому-то выговориться? Если вы позволите своему другу излить душу, это углубит вашу дружбу. Если вам некомфортно слушать, как кто-то выплескивает гнев и справляется с ним, не пытайтесь использовать эту технику. 1. А. Для начала скажите «расскажи мне больше» и «какие чувства ты испытываешь?» Дальше слушайте, слушайте и снова слушайте. 1. Б. Признайте чувства вашего друга, повторяя ему определенные эмоциональные слова поддержки. Если он использует слова «разочарованный» или «возмутительный», вы тоже должны использовать их. Скажите «Да, это невероятно разочаровывает». «Да, это действительно возмутительно». Сделайте разговор пространством, где друг почувствует себя в безопасности, потому что вы являетесь сочувствующим слушателем. 1В. Каждый раз, когда собеседник заканчивает говорить, Не спешите заполнять паузу. Пусть на несколько моментов воцарится тишина. Не стремитесь заполнять все паузы. Пусть тишина, хоть она и может быть некомфортной, сделает всю работу за вас. 1. Г. Как только друг закончит изливать свою душу, продолжайте слушать. 1. Д. Используйте углубители и расширители разговоров. Скажите, расскажи мне больше и как это работает. Второе. Мягко попросите друга описать, а не просто выразить свои чувства. Помогите человеку выразить те же мысли менее оборонительным способом. Пусть он опишет свои чувства как можно более подробно, добавляя нюансы. Поощряйте его различать злость, гнев и разочарование, а также понимать содержание слова «расстроен». Пусть он сам Определить слова для своих чувств. Вы же старайтесь не называть их, пока он выговаривается. Третье. Завершите ваш разговор искренним предложением о помощи. Скажите, как я могу помочь тебе сейчас или в будущем? Что я могу сделать? Как только вы узнаете, что можете сделать, чтобы помочь, если это возможно, помогите. Выполните задуманное и дайте ему знать, что вы сделали. Четвертое. Как только ваш друг закончит выговариваться, оставьте эту тему. Не пытайтесь вернуть разговор, который привел вашего партнера к такому огорчению. Если это важно, возвратитесь к нему после того, как вы оба хорошенько все обдумаете. Третье. Присвоение ролей. Присвоение ролей, альтеркастинг — это техника убеждения, представленная в 1963 году социологами Юджином Вайнштейном и Полом Дойчбергером. Вот пример ее применения в сестринском деле. Предположим на минуту, что человека с коронарной болезнью, вопреки предписанию, обнаруживают вне постели. Теперь у медсестры есть три основных направления действий, которые она может предпринять, чтобы побудить пациента вернуться в постель. А. Она может использовать повелительное наклонение. Вернитесь в постель. Б. Она может обратиться к авторитету. Врач говорит. Или она может сообщить о роли пациента. «Человек с вашим физическим состоянием» В третьем случае она сообщила пациенту, что он болен, и одна из его обязанностей, связанных с этим положением, оставаться в постели. В этом примере медсестра установила роль пациента с определенным физическим состоянием и неявными ожиданиями, которые приходят с ним. Логика ее присвоения роли альтеркастинга может быть сведена к этим трем утверждениям. Люди с подобным физическим состоянием должны оставаться в постели. У вас имеется такое физическое состояние. Именно поэтому мы должны оставаться в постели. Вот еще несколько примеров. Питер посетил мероприятие в начальной школе своей дочери, где послушал презентацию ее учителей о том, что дети будут изучать в предстоящем учебном году. Одна из учительниц была зациклена на том, как плоха джентрификация. Примечание. Джентрификация — реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей. Конец примечания. Она собиралась заставить своих учеников читать материал, осуждающий его недостатки. В конце лекции Питер подошел к ней и сказал — Вы производите впечатление честного человека, который интересуется критическим мышлением и учит различным взглядам на проблемы. Будете ли вы преподавать и другие точки зрения на джентрификацию? Она ответила, «Да, само собой, есть книга, которая хорошо описывает другую сторону проблемы, дети могут почитать ее». Стоит отметить, что в своей лекции она ничего не говорила о справедливости, критическом мышлении или различных взглядах на проблему. Питер присвоил ей эту роль, потому что хотел, чтобы она осветила разные взгляды на тему джентрификации и на другие явления, если уж на то пошло. Вот еще один короткий пример. Если вы говорите кому-то, кто занят написанием сообщения, «Ух, ты так быстро набираешь сообщение», Вы присваиваете ему роль человека, который умеет быстро печатать. Тогда он примет эту роль и захочет печатать еще быстрее. Присвоение роли. Альтеркастинг — это сильная, но довольно противоречивая техника, которая может быть использована для изменения поведения. Человека помещают в другую роль, которая открывает его для более простого влияния. Метод заключается в том, чтобы назначить кому-то социально значимую роль. Например, помочь ему представить себя морально благовоспитанным человеком, внимательным другом или вежливым собеседником. Далее вы должны поощрять самогенерацию решений или поведения в рамках этой роли. Техника опирается на самоусвояемое, но искусственно созданное давление, которое побуждает человека соответствовать роли. Зачастую, благодаря ей, человек сам убеждает себя действовать или думать определенным образом. Этика альтеркастинга может показаться сомнительной по той очевидной причине, что потенциально эта техника может использоваться для манипулирования. Кроме того, людей могут представить в плохом свете. В таком случае они будут вынуждены соответствовать негативной роли. Например, вы можете легко представить кого-то как ленивого и закрытого человека. Более того, если вы ошибетесь в присвоении кому-то определенной роли, это может обернуться чем-то неприятным. То есть люди должны потенциально желать оказаться в роли, которую вы им предписываете, иначе ничего не получится. Например, возможно, вы хотите представить кого-то в роли учителя социальной справедливости. Однако для этого человека такое звание подразумевает внушение своим ученикам определенного набора ценностей, которые вы не разделяете. Эти этические проблемы можно обойти, ограничив альтеркастинг двумя разговорными техниками. Первое. Сделайте так, чтобы другие люди не смогли воспользоваться своим любимым решением в сложившейся ситуации. Второе. Присвойте им роли, связанные с разговорными добродетелями, такими как вежливость, честность, открытость новому. Эти методы не должны представлять никаких этических затруднений, но при этом эффективно внушать сомнения, устранять проверенные решения вашего собеседника и помогать в ведении вежливых бесед. Избавьтесь от любимых решений собеседника. Предположим, вы ведете разговор о нелегальной иммиграции, и ваш партнер решительно выступает за депортацию в качестве решения. Предположим далее, что вы не согласны, но собеседник не хочет обсуждать другие варианты. Скажите, я вас слышу, мне интересно ваше мнение. Допустим, вы сенатор в иммиграционном комитете, и перед вами стоит задача найти решение нашей иммиграционной проблемы. Вы здесь потому, что всегда находите хорошие варианты, и ваше мнение важно для комитета. Теперь, предположим, вы знаете, что Сенат абсолютно точно не примет депортацию как вариант. Ваша задача — найти лучшее решение, которое не будет касаться депортации за исключением крайних и неоспоримых случаев, таких как убийство. Что вы посоветовали, если бы от вас это требовали, за исключением депортации, и почему? В этой реплике есть много чего интересного. Вы признали точку зрения вашего собеседника. «Я вас слышу». Спросили его мнение. «Мне интересно ваше мнение». И использовали калиброванные вопросы. Затем вы представили своего собеседника как человека, который хорошо решает проблемы, хорошо осведомлен и достаточно важен, чтобы предлагать решения. Вы здесь, потому что всегда находите хорошие варианты, и ваше мнение важно для комитета. Затем вы ограничили ситуацию так, чтобы любимое решение вашего собеседника было для него недоступно. Теперь, предположим, вы знаете, что Сенат абсолютно точно не примет депортацию как вариант. И, наконец, попросили его провести мозговой штурм других возможностей. Ваша задача — найти лучшее решение, которое не будет касаться депортации. Вы присудили вашему собеседнику роль, в которой он должен либо сделать все возможное, чтобы посмотреть на проблему по-новому, либо отвергнуть эту позитивную роль. Если ваш партнер согласится с мысленным экспериментом, это может привести к более умеренному решению проблемы нелегальной иммиграции, чем предложение о массовой депортации. После альтер-кастинга у него может быть больше шансов изменить свое мнение, чем путем спора или даже аргументированной дискуссии. В конце концов, он сам должен будет придумать предпочтительное решение, а вы, в свою очередь, не будете говорить ему, в чем он не прав, докладывая свою мысль. Если он не согласен с ролью, которую вы ему предложили, или не может согласиться с ней, Некоторые люди просто не могут представлять что-то гипотетически, особенно если дело идет об их заветных убеждениях. Тогда мы рекомендуем вам отказаться от альтер-кастинга и вернуться к методам, которые легче использовать. Когда ваш партнер выдвигает различные идеи, вы можете использовать эти идеи в качестве тем для разговора. Вы могли бы, например, использовать вопросы, чтобы помочь ему раскрыть эффект непрочитанной библиотеки. Либо же вы могли бы позволить ему поучаствовать в синтезе. Суммируя данный метод альтеркастинга, мы можем посоветовать следующее. Первое. Признайте точку зрения вашего партнера. Второе. Поставьте собеседника в роль умного, креативного человека, который легко решает проблемы. Третье. Создайте сценарий, в котором применение его любимого решения невозможно. Четвертое. Подтолкните его к обдумыванию альтернативных вариантов. Используйте роли, в которых присутствуют различные разговорные добродетели. Вы также можете присваивать людям роли, подразумевающие различные добродетели, связанные с разговором. Например, вы можете побудить кого-то быть более вежливым. Поставьте своего партнера на роль человека, который ценит и умеет вести вежливые разговоры. Альтеркастинг можно использовать даже в начале разговора, в том числе при беседе с незнакомцами. Таким образом вы посеете в них семя вежливости. Применяя эту технику, вы будто разносите вирус хороших разговоров, прививая людей от неуступчивости. Вот формула для побуждения человека к вежливости. Первое. Установите взаимопонимание. Второе. Представьте вашего собеседника как кого-то, кто знает, как вести продуктивные вежливые разговоры. Скажите, вы производите впечатление человека вежливого, кого-то, кто хорошо умеет вести разговоры. Если вы хотите пробудить в собеседнике другие добродетели, человек должен быть непредубежденным и справедливым. Третье. Начните диалог. Так вы поместите человека в роль вежливого собеседника, и он будет стараться оправдать эту роль. Если использовать эту технику до того, как разговор станет слишком жарким, он может стать своеобразным спасательным кругом. Если беседа начинает становиться напряженной, признайте это напряжение и используйте его, чтобы поместить кого-то в роль спокойного человека. Скажите «хорошо», «Я чувствую напряжение. Я немного запутался. Вы не могли бы мне помочь? Надеюсь, я не обидел вас своим вопросом. Просто вы кажетесь мне человеком, который хорошо сохраняет хладнокровие. Как же вы это делаете, разговаривая о чем-то подобном? Если все сделано эффективно, и вы правильно выбрали время, это может помочь разговору оставаться цивилизованным». Как создать партнера по разговору, с которым вы хотели бы вести беседу. Первое. Признайте чужие взгляды и далее примените технику альтер-кастинга. Скажите, я понимаю ваши взгляды по поводу X. Далее поместите собеседника в роль знающего креативного человека в области, которую вы обсуждаете. Однако упомяните, что в вашем сценарии нельзя прибегнуть к любимому решению вашего партнера. Далее пусть он проведет мозговой штурм касательно альтернативных решений. Второе. Присвойте вашему собеседнику роль человека, который умеет вести замечательные разговоры. Скажите, вы отлично умеете вести вежливые разговоры? Или еще проще, вы отлично умеете не поддаваться эмоциям? Третье. Если кто-то отказывается от роли, которую вы ему приписываете, Откажитесь от этой техники и перейдите к следующим, описанным в этой книге. Четвертое. Признавайте, что кто-то использует технику альтер кастинга на вас, если кто-то пытается присудить вам какую-то роль. Далее вы можете либо принять ее, либо отказаться, а также рассказать о вашей догадке собеседнику или воспользоваться этой же техникой в ответ. Четвертое переговоры о заложниках. Надеюсь, ваши, казалось бы, невозможные разговоры никогда в действительности не станут переговорами о спасении заложников. Они происходят в пугающих обстоятельствах, обычно отмеченных крайними проявлениями эмоций и угрозами неминуемого жестокого убийства. К счастью, однако, существуют действующие рабочие органы, в которых работают профессиональные переговорщики. Их цель — мирно положить конец ситуации. Мы изучили огромное количество литературы из данной области и сформировали шесть методов, которые переговорщики используют для достижения своих целей. Давайте перейдем непосредственно к их применению. Каким образом техники переговоров о заложниках могут помочь вам в личных разговорах? В предыдущих главах мы не раз говорили о техниках, которые используют профессиональные переговорщики. Этими техниками являются внимательное слушание, глава 2, установление взаимопонимания, глава 2, язык и метод «да, это так», глава 4, калиброванные вопросы, глава 5, а также вариации двух первых правил Рапопорта, глава 5. При этом существует еще несколько избранных техник и методов, которые вы можете использовать в самых сложных взаимодействиях. Первое. Используйте минимальные поощрения. Примерами минимальных поощрений могут быть такие слова, как «да», «понимаю» и «хорошо». Минимальные поощрения — это простой способ дать вашему собеседнику понять, что вы его слушаете. В особо напряженные моменты использовать эту технику особенно важно. Второе. Зеркальное отражение. Техника зеркального отражения заключается в повторении последних слов вашего собеседника. Например, если кто-то утверждает, «Я просто так устал от этих людей, которые расталкивают всех вокруг, пытаясь добиться своего», скажите в ответ, «Добиться своего?» МакМейнс и Малинс приводят следующий пример. Пойманный в ловушку вооруженный грабитель в банке может сказать, «Я должен выбраться отсюда с деньгами. Это для моего ребенка. Это не для меня». Хороший зеркальный ответ был бы таким «Для вашего ребенка?», на что грабитель может ответить «Да, у него жар и инфекция, а у нас нет денег на таблетки, которые он должен принимать, ему нужны деньги на таблетки». Далее продолжают, приводя пример плохого зеркального ответа «Вы ожидаете, что я поверю, что это не для вас?». Обычно вы можете избежать таких ошибок, повторяя только последние два-три слова, формулируя их как вопросы, а затем позволяя человеку говорить, пока вы слушаете. Цель этой техники состоит в том, чтобы заставить человека говорить и добровольно предоставить больше информации, которая может оказаться полезной в разговоре позже. Не злоупотребляйте зеркальным отражением мы предпочитаем за 7-минутный разговор зеркально отражать чужие слова не более 4-5 раз. Третье. Эмоциональная маркировка. Используя эмоциональную маркировку, вы присуждаете имена всем чувствам, которые испытывает другой человек. Это немного похоже на ситуацию, когда вы позволяете другу выговориться, как описывалось выше. Однако в этом случае больше внимания уделяется тому факту, что именно вы называете чьи-то чувства, а не приходите к осознанию вместе. Макмейнс и Малинс пишут, «Эмоциональная маркировка может быть использована в любой момент, когда субъект выражает сильные чувства, которые необходимо разрядить. Ее можно использовать для передачи глубокого понимания или для проверки понимания проблемы переговорщиком. Она особенно эффективна при общении с нормальными людьми, которые находятся в кризисе, неадекватны, находятся на грани, зависимы, склонны к самоубийству или злы. Другими словами, с людьми, которые нуждаются в разрядке. Макмейнс и Маллинс приводят следующий пример. Испытуемая, рассерженная тем, что муж хочет уйти от нее к другой женщине, сказала — «У меня здесь два сукиных сына, которые думают, что изменять это нормально, и я заставлю их заплатить. Никому не должно сходить с рук причинение вреда другим людям таким образом. Они узнают, каково это». Авторы утверждают, что хорошим ответом с эмоциональной маркировкой были бы следующие фразы. «Судя по вашему голосу, вас сильно обидело то, что муж вас оставил. Это совсем нечестно по отношению к вам». Как добавляют Макмейнс и Маллинс, эта практика позволяет им распознать чувства, при этом не осуждая их. Однако будьте осторожны, облекая в слова чужие чувства. Питер обнаружил, что эта техника особенно полезна, если человек, использующий ее, обладает доказанной способностью к сопереживанию. Она также менее полезна, если вы неправильно маркируете чувства другого. Например, если вы принимаете страх за гнев. От разговора можно не ждать ничего хорошего, если один из собеседников продолжает последовательно путать чужие чувства. Ваш собеседник может подумать, что вы просто не понимаете его. Четвертое. Позвольте человеку сохранить лицо. Другими словами, постройте золотой мост. Скорее, вам нужно просто держать эту мысль в голове, а не использовать в качестве отдельной техники. Люди с меньшей вероятностью изменят свое мнение, особенно если рядом есть те, кого они считают важными, если будут думать, что тем самым разрушают свою репутацию. Следовательно, вам нужно подумать о том, как позволить вашему собеседнику изящно вывернуться и сохранить лицо. Это может быть сделано посредством заявления, как трудно вам было изменить свое мнение о проблеме. Или вы можете просто сказать, Это такая трудная и разносторонняя проблема, что в ней так легко запутаться. Пятое. Для начала расправьтесь с мелкими вопросами. Постарайтесь создать атмосферу успеха, обсуждая для начала простые вопросы. Далее вы можете разбить большие проблемы на какое-то количество мелких, с которыми будет легче справиться. Например, обсуждая помощь медиков в добровольном уходе пациента из жизни, вы можете сначала прояснить роль врача. После того, как она была отделена от роли государства, у вас есть два отдельных, но связанных вопроса, и вы можете сосредоточиться на каждом отдельно. В этом случае следует сосредоточиться на конкретных вопросах. Какова должна быть роль врача в вопросе эвтаназии, а не на общих темах, то есть обсуждение самой эвтаназии и ее этичности. Шестое. Используйте конкретные примеры или реальные случаи, а не статистические данные. Первые остаются в сознании более яркими и живыми, и потом имеют большее влияние на поведение, чем изолированные факты. Вспомните пятую главу про избегание фактов. Пятое. Исследуйте пределы. В этот момент, если бы белый мужчина традиционной ориентации сказал мне, что 2 плюс 2 равно 4, я бы ему не поверил. Это замечание сделала коллега Питера в Портландском государственном университете. Оно предлагает взгляд на нынешнюю поляризацию мнений и балканизацию доверия в нашем обществе. Едва прочитав это предложение, вы, вероятно, задались вопросом как кто-то может вести продуктивную, вежливую беседу после такого заявления. Конечно, с таким укоренившимся в своей позиции и неразумным человеком нормальный разговор должен быть невозможен. Но это не так. Как мы подчеркивали на протяжении всей этой книги, продуктивные и вежливые разговоры почти всегда возможны и почти всегда есть способ извлечь из них выгоду. Разоблачение неискренних заявлений. Воспользуйтесь следующей экспериментальной техникой, если кто-то исповедует убеждение, жить с которым почти невозможно или откровенно невозможно. Например, если бы белый мужчина традиционной ориентации сказал мне, что 2 плюс 2 равно 4, я бы ему не поверил. Исследуя границы чужих убеждений, вы можете обнаружить, что человек вовсе живет не в соответствии с исповедуемой им верой. Поскольку люди настроены верить чему-то систематически, когда вы разоблачаете несоответствие, это может привести к пересмотру абсурдных убеждений. Вы можете помочь людям понять, что на самом деле они не придерживаются той веры, о которой заявляют. Это явление иногда называют вербальным поведением. Человек говорит о своих убеждениях, но они не соответствуют тому, во что он действительно верит. Например, человек, который говорит, что ненавидит мороженое, при этом с аппетитом поедает большую миску с холодным десертом, выглядит абсурдно. Когда вы сталкиваетесь с такими убеждениями, используйте следующую хронологическую формулу разоблачения. Первое. Примените первое правило Рапопорта. Постарайтесь изложить позицию человека настолько четко, ярко и по существу, чтобы он ответил «Спасибо, как же я сам не додумался до такой формулировки». Второе. Явно подтвердите, что вы правильно поняли его убеждение, неявно давая человеку возможность отступить. Два А. Не обязательно. Если вы обладаете характеристикой, которая смущает человека, Начните с вежливой просьбы задавать вопросы, чтобы научиться понимать вашего собеседника. Если вы белый мужчина традиционной ориентации, скажите, «Я не пытаюсь вас ни в чем убедить. Мне любопытно, и я хотел бы задать несколько вопросов, чтобы узнать о вашей позиции больше». 2Б. Не обязательно. На этом предварительном этапе подумайте о том, чтобы задавать вопросы, с помощью которых можно выяснить, как долго человек придерживался этого убеждения и попытаться выяснить его происхождение. Спросите, вы всегда придерживались этого убеждения или оно относительно новое? Или, как вы пришли к такому выводу? Многие ли люди тоже в это верят? Это может быть полезно для выяснения характера общественной поддержки данного убеждения, если таковая имеется. Как только это станет ясным, вы сможете понять системы социальной поддержки, которые помогают поддерживать веру. Это может дать вам лучшие представления о других вопросах, которые вы можете задать. Третье. Попытайтесь понять пределы чужой веры на практике. спросите Верно ли это убеждение в других, более экстремальных контекстах? Если бы вы попали в отделение неотложной помощи, и врач оказался бы белым мужчиной с традиционной ориентацией, вы бы поверили ему, если бы он сказал, что только немедленная операция может спасти вам жизнь? Или если бы вы вошли в темную комнату и захотели бы оглядеться, то спросили бы пол и расу электрика, который установил свет, или просто щелкнули бы выключателем. В случае с хирургом продолжите следующей фразой. Если бы все остальные хирурги были заняты, вы бы позволили белому хирургу традиционной ориентации оперировать вас. Четвертое. Как только предыдущие шаги были выполнены, спросите. Существуют ли какие-нибудь обстоятельства, которые побудили бы вас действовать вопреки своему убеждению? Далее пусть ваш собеседник сам назовет возможные сценарии. 4А. Если человек отвечает «нет», продолжите задавать вопросы, похожие на те, что указаны в третьем пункте. «Полетели бы вы в самолете, если бы пилот оказался белым мужчиной традиционной ориентации?» И что будет, если вы точно знаете, что сам самолет был построен белым мужчиной? Если человек отвечает, что отказался бы лететь в самолете, пилотируемом белым мужчиной традиционной ориентации, спросите, как, в принципе, возможно следовать этому убеждению на практике. Попросите предоставить вам детали. Это может привести к выявлению эффекта непрочитанной библиотеки. Спросите. Как же вы определяете расу пилота, когда бронируете билеты? 4. Б. Если человек говорит, что существуют обстоятельства, в которых он готов отступить от своих убеждений, спросить, какие условия ему необходимы для этого, можете ли вы привести мне примеры других вещей, в которые вы верите, но не действуете в соответствии с ними? Что делает конкретно это убеждение особенным? 5. На этом этапе вы либо продемонстрировали, что невозможно искренне придерживаться веры и действовать в соответствии с ней, либо нет. 5А. Если в соответствии с ней действовать невозможно, продолжайте, спросив, как же определить, когда действовать в соответствии с убеждением, а когда сделать исключение. Теперь вы снова заговорили об эпистемологии. Спросите «Хорошо, если я правильно вас понимаю», Иногда имеет смысл слушать белого врача-мужчину традиционной ориентации, но в других случаях вы считаете, что есть веские причины не доверять их мнению вообще. Как мы можем определить, когда действует какое правило? 5 б Если вы не продемонстрировали, что убеждение абсурдно, Тогда ваш собеседник либо лжет, либо бредит, либо вы ошиблись, и человек действительно живет в соответствии со своей верой. Шестое. Стратегии противодействия вмешательству. Если вы думаете, что кто-то пытается вмешаться в ваш когнитивный процесс или в убеждение с явной целью внушить сомнения, у вас есть три варианта. Первый — смиритесь. Второй — откажитесь от игры. Третий — используйте контринтервенцию. Мы настоятельно рекомендуем первый вариант. Смиритесь. Если кто-то пытается вмешаться в ваше познание, один из вариантов — позволить собеседнику сделать это. Просто смиритесь. Смирившись с таким положением дел и позволяя вмешательству продолжаться, вы почти гарантированно чему-то научитесь. В идеале вы узнаете, что ваша уверенность в собственной точке зрения была менее обоснованной, чем вы думали, и тогда вы будете, надеюсь, в меньшей степени цепляться за это убеждение. Вы можете даже изменить свое мнение или отточить свое умение передавать дар сомнения. Человек, который проводит интервенцию, может обладать техниками, которые вы позже захотите включить в свой собственный репертуар. Помимо этого, вы можете узнать об ошибках, которые он совершает, и избежать их в дальнейшем. Или даже развить понимание того, что вы чувствуете, когда исследуете свои убеждения. Если вы смиритесь с интервенцией, то узнаете что-то новое, независимо от результата. Каменная стена Сократа. Вот вам секрет. Интервенции работают только в случае, если партнер готов взаимодействовать с вами. На самом деле не имеет значения, что конкретно он говорит. Ему нужно просто говорить хоть что-то. В своей докторской диссертации Питер описывает, как он пытался помочь заключенным воздержаться от преступлений, обучая их критическому мышлению и навыкам морального рассуждения. Он боялся того, что заключенные будут молчать, а не того, что они расстроятся, что он им не понравится, или даже что они сочтут эти разговоры скучными. Если кто-то не отвечает вам, никакое вмешательство просто невозможно. Нет никакого способа посеять зерно сомнения. Нет ничего, во что можно было бы вмешаться, потому что не с чем работать. Если кто-то попытается провести над вами вмешательство, связанное с верой или эпистемологией, вы можете гарантировать его неудачу, просто отказавшись принимать участие. Лучший способ сделать это — не говорить ничего. А еще вы можете давать на вопросы только закрытые ответы, такие как «да» или «не совсем». Техники контринтервенции. Стратегии контр-вмешательства могут быть использованы, когда кто-то пытается изменить ваши взгляды и убеждения. Воспользуйтесь ими, если молчание или выход из разговора вас не привлекают, и вы решили не идти на поводу собеседника. Эти методы также могут быть использованы, если вы окажетесь на допросе, на вас будут давить, а пути к спасению не будет. В таком случае отклонения и противодействие могут быть вашими единственными вариантами. Каждая из этих техник может быть эффективной, и все они не отличаются честностью. По этой причине мы не поощряем их использование. Прежде чем начать, запомните. В основе нашей работы здесь лежит предположение, будто вы знаете, что кто-то пытается выполнить вмешательство в ваше мышление. Красноречивыми признаками этого являются вопросы. Насколько вы уверены в своем убеждении? Глава 4. Введение числовых шкал. Или какие доказательства могли бы заставить вас изменить свое мнение? Глава 5. Ищите опровержение. Если вы слышите эти фразы, есть большая вероятность, что кто-то использует техники из этой книги или из более ранней книги Питера «A Manual for Creating A В таком случае вот шесть наиболее эффективных стратегий противоборства интервенциям. Первое. Если вас спрашивают, насколько вы уверены в своих убеждениях, предложите либо гораздо меньшее число, либо прямо противоположное реальному положению вещей. Если вас спросят, насколько вы уверены в том, что федеральная минимальная заработная плата должна быть увеличена, а вы уверены в своей позиции на 9 баллов по шкале от 1 до 10, либо ответьте, я думаю, примерно на 6 баллов, либо просто заявите на 2 балла. 1.1. В первом случае это сделает интервенцию более сложной, если у человека в принципе возникнет желание продолжать, потому что цифра 6 говорит о недостаточной уверенности с вашей стороны. Помимо этого, подобный ответ серьезно сократит количество техник, которыми ваш собеседник сможет воспользоваться. 1.2. Во втором случае нет необходимости для вмешательства в принципе, потому что вы не верите в то, что утверждаете. Второе. Предложите иллюзию успеха. В самом начале вмешательства заявите, что передумали. Это стоит сделать после длительной паузы, за которой следует восклицание полное удивления, например, «Ого, да ладно! Вау!» Третье. Заявите, что у вас есть сомнения по поводу убеждения, в котором вы уже сомневаетесь. То есть заставьте собеседника начать вмешательство в ваши сомнения, а не в ваши устоявшиеся убеждения. Как уже говорилось в предыдущем примере, если вы уверены на 9 баллов из 10, что федеральная минимальная заработная плата должна быть увеличена, ваш собеседник захочет посеять сомнения и уменьшить вашу уверенность. Вместо этого либо попросите человека помочь вам увидеть, что вы упускаете, ведь вы не можете добраться до 10 баллов по шкале уверенности, что является своего рода обратным изменением, либо заявите: "У меня есть сомнения по поводу повышения федеральной минимальной заработной платы, но я не уверен, что они оправданы. Как вы думаете, оправдана ли моя неуверенность в своих сомнениях?" Если вас спросят: почему вы хотите максимально увеличить свою уверенность скажите я хотел бы полностью изучить преимущество x более высокой федеральной минимальной заработной платы четвертое если вы твердо убеждены в своей вере сформулируйте действительную уверенность в ней по шкале убеждений и добавьте что вы предпочли бы не придерживаться этой веры скажите Я твердо верю, что федеральная минимальная заработная плата должна быть повышена. И я хотел бы думать иначе. Более сильный вариант сказать «я твердо верю в x но я также думаю, что верить в x морально неправильно. Это противоречит феномену Дэниела Деннета о вере в собственную веру. Отмечено в 3 и 5 главах. В отличие от людей, которые придерживаются своих убеждений только потому, что уверены в необходимости делать это, вы заявите прямо противоположное. Это отрицает многие методы из шестой и седьмой глав, которые сосредоточены на морали. Вы помещаете собеседника в неизведанную территорию. Конечно, интервенционист может попытаться вмешаться в ваши убеждения еще более усердно, чтобы помочь вам достичь вашего желания но в его распоряжении тогда будет гораздо меньше инструментов и техник. Пятое. Если кто-то засыпает вас скорострельными вопросами, это почти всегда признак того, что человек — новичок в интервенциях в чужое мышление. Скажите «а» или «гм». А дальше сосчитайте в уме до пяти. Например, «почему ты не сказал мне об этом раньше, а?» Вы должны ответить «гм» и подумать. Пять Миссисипи, четыре Миссисипи, три Миссисипи, две Миссисипи, одна Миссисипи. Это фактически сведет чужой прием на нет. Шестое. Используйте вопросы, чтобы изменить направление интервенции. После того, как собеседник задаст вам вопрос, например, насколько вы уверены в своей вере, что показывает, что он пытается выполнить интервенцию, Вместо того, чтобы ответить, задайте встречный вопрос. Спросите. Если вы не возражаете, а почему вы задаете мне этот вопрос? После того, как он ответит что-то вроде «я пытаюсь слушать и учиться», спросите прямо. Вы пытаетесь вмешаться в мои убеждения, чтобы изменить их? Начните спрашивать человека, каковы его цели. Например, даже так. По шкале от 1 до 10, насколько вы уверены, что мои убеждения должны измениться? Откуда вы знаете, что ваши убеждения не должны меняться? Цель состоит в том, чтобы обратить интервенцию вспять. Вы должны перенаправить дискуссию к вопросам об убеждениях, которых придерживается ваш собеседник, и которые привели его к попытке интервенции в ваше мышление. Существует множество других методов для срыва или обращения вспять вмешательств, которые менее общеприняты, легко определимы в зависимости от вашего мастерства и даже более этически подозрительны, чем те, которые обсуждались до сих пор. Мы не рекомендуем их применение. Например, вы можете сделать любое из следующих действий. Намеренно разрушить взаимопонимание. Выдумать свою собственную эпистемологию. Например, утверждать, что ваш код ведет вас к истине. Изменить значение повседневных слов и чередовать различные значения. Это называется двусмысленностью и часто делается при обсуждении религии со словом «вера». Предложить дико неправдоподобные условия опровержения и заявить, что поскольку они не могут быть удовлетворены, вы еще более уверены в том, что обладаете истиной. «Если бы мне предоставили криминальную историю каждого беженца, я бы изменил свое мнение, но поскольку вы не сможете этого сделать, я еще более уверен в своей позиции по отношению к иммигрантам». Или «Если бы мне показали кости Христа, я бы изменил свое мнение относительно божественного происхождения Иисуса». Исповедовать своего рода релятивизм, заявляя, что утверждения справедливы только для вас. Например, лично для меня верно то, что каждый должен иметь оружие. Утверждать, что вы несколько раз меняли свои убеждения в ходе разговора. Симулировать радикальное невежество. Другими словами, утверждать, что вы не знаете даже азов того, что обсуждаете. Просто смиритесь и плывите по течению. После всего, что было сказано, в большинстве ситуаций у вас есть шанс получить все и не потерять ничего. Вам нужно лишь смириться и довериться. Если вам посчастливилось стать человеком, в основе веры которого пытаются вмешаться, это может стать замечательной возможностью. Вы можете узнать что-то новое о себе. И о методах, которые позволят убедить людей скромнее говорить о своих убеждениях. Так что... Просто смиритесь. Заключение. В этой главе описывался ряд стратегий, навыков и техник, а также предлагались советы для более опытных собеседников. Хотя их нелегко классифицировать, многие из техник, описанных в этой главе, предназначены для работы с закрытыми людьми. Эти методы лучше всего подходят для случаев, когда люди — не отступают от своей уверенности в вере или не могут этого сделать чисто эмоционально. Приемы, описанные в этой главе, считаются экспертными, потому что они трудные, синтез, или выматывающие, помочь другу выпустить пар, или требуют чрезвычайного терпения, исследовании пределов. Некоторые из них трудно сделать на лету, альтеркастинг, в то время как другие, стратегии противодействия вмешательству, Трудно практиковать, потому что они требуют ситуации, когда кто-то предпринимает интервенцию по отношению к вам. Однако это не магия. Чтобы преуспеть в этих техниках, джедайские ментальные трюки не нужны. Нужны практика и терпение. Они работают, как и все остальное в этом мире. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы разбираетесь. И чем больше вы комбинируете техники из этой книги, тем более эффективными становитесь.